Часть вторая. Александра Бессмертная. Глава 16 Кощей, родственники и лягушки. В полумраке комнаты у камина сидел Кощей. В комнате было нехорошо. На ковре валялись пустые бутылки, в углу стояла пирамида тарелок, из которых то и дело пыталась сбежать разноцветная плесень. В комнате гулял холодный ветер, окна раскрыты распашку, некогда прозрачные занавески весело плещутся. На полу у окна лужа воды, то и дело пополняемое. На дворе октябрь, вторую неделю ливни и жуткий холод. Здесь, на базе, где всегда приличная погода. Дождям и жуткой слякоти рад только черномор, гоняющий ребят по полосе препятствий. Василий очень радуется, что ему больше не нужно бегать со всеми, Однако его друзья воют и требуют, чтобы он упросил своего родственника наладить погоду. Да и хватит уже киснуть, пора действовать. «Товарищ родственник!» Заглянул он Кащею в комнату и, напоровшись на тяжелый взгляд, тут же исправился. «Константин Адамович?» Пшел вон, самоубийца!» — ответил Кощей. «Скажи спасибо, что мастер, а то бы в жабу обратил». В лаборатории у Руслана уже квакали четыре жабы. Один скунс и два таракана. Хотя тараканам квакать не положено. «Вы вообще Сашку искать собираетесь?» выкрикнул Василий, предусмотрительно скрывшись за дверью. «Не то чтобы дверь была препятствием для заклятья, но, может, промахнется. «А нахера мне ее искать?» мрачно поинтересовался Кощей. «Добро б её похитили, а ведь сама сбежала». «Да куда она сбежит-то?» Возопил из-за двери Вася. «У неё же никого, и знакомых нет нигде, кроме базы». «Ладно, выползай», — смелостивился Кощей. «Пить будешь? Хоть поговорить с кем, а то одичал я». «Да вы уже поговорили? С котом вон», — поёжился Васька. «Был у нас говорящий кот, стал говорящий скунс, даже непонятно, что хуже. Я просто выпустил его сущность наружу. Пьяно ухмыльнулся Кощей. «Меньше вонять будет. А ну, выходи из-за двери». «Пока в таракана не обратил». Васька вздохнул и вышел. Кощей взглянул на него и расхохотался, так что упал вместе с креслом и даже на полу продолжал ржать. Василий взглянул в окно. Дождь, кажется, поутих. Хороший знак. «Шапочку! Шапочку из фольги! Зачем надел?» Икал от смеха Кощей. «Руслана сказала, поможет от случайного заклинания», — угрюмо ответил мастер. «Ха-ха-ха», застонал бессмертный. «Ведьма, а сигналы от инопланетян вы не принимаете?» «Метеоусловия не позволяют», — хмыкнул парень, протягивая Кощею руку и поднимая его с пола. «И что, на базе все так ходят?» — с восторгом спросил Кощей. «Ага», — подтвердил Васька. «И видите, помогло. Я пока еще не квакаю». Кощей глубокомысленно покивал, толкнул мастера в кресло и сунул ему в руку стакан. «Пей», — приказал он. «Да я не пью», — попытался возразить Василий. «Ты меня уважаешь?» — поинтересовался Кощей и, видя, что не подействовало, продолжил. «В червяка превращу». Василий вздохнул и налил себе вина из самой безопасной, на его взгляд, бутылки. «В монахи уйду», — пообещал Кощей. «Надоело». Константин Адамович. Костя, но я в муху превращу. Фантазия Кощея была неистощима. Не выйдет? У меня шапочка из фольги, радостно ответил Василий, которого уже слегка развезло. Но ну, еще бы трехсотлетний коллекционный бренди. Костя, куда ты, Сашку, делай?» Кто, я? поразился Кощей. она сама сбежала, кинула меня. Про. Коварная женщина. «Это Сашка-то от тебя ушла? Да она от тебя без ума была. Да она в тебя влюблена с того самого дня, как сюда приехала». Сдал сестру уже пьяный Василий. «Правда?» — бросил на родственника. Неожиданно острый, трезвый взгляд Кощей. «Да чтоб я сдох», — подтвердил Васька. «Да и куда ей идти? И главное, как? Пешком, что ли?» «Не больно ты отсюда пешком уйдешь? Кощей трезвел на глазах. «Да даже если и сама, — пьяно рассердился Василий, — Кощей ты или где? Догнать, в башню заточить, Горыныча на охрану поставить. Не жалко сестру-то? Не, пожал плечами Васька. Никто ее под венец не тянул. Я же ей предлагал сбежать, отказалась. Говорю тебе, она не такая. Если б что не по ней, сказала бы в лицо». Кощей внимательно поглядел на мастера, обвел взглядом комнату, поморщился. «Это ж сколько я пил!» «Третья неделя пошла», — удовлетворил его любопытство парень. «А вы совсем распустились? Хоть бы тарелки убирали, что ли?» «Они пытались», — пояснил Вася. «Так ты их того, в тараканов!» «Серьёзно?» — удивился бессмертный. Кот, домовые — это все. Еще четыре жабы. Точнее, три жабы и лягушка. И кто? Игнат, Елизавета и еще двое. Елизавета? Чёрт, она меня прикончит, — пробормотал Кощей. Если, конечно, я ее расколдую. А что эта мысль? Оставлю так на пару лет. Василий сладко сопел в кресле. Кощей щелчком пальцев... Разжег огонь в камине и мрачно в него уставился. «Александра, Александра!» — проговорил он задумчиво. «Этот город наш с тобою. Стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо!» — продолжил Василий довольно мелодично. «Господи, он еще и поет, пробормотал Кощей. Поёжился, закрыл окно, выругался, промочив носки в ледяной луже. «Да что за срач? Где эти домовые?» «А, да, тараканы. Надо бы туфли найти, а то вон бутылка разбитая. Не хватало еще кровью пол заляпать». На всякий случай заглянул в ванную комнату, погляделся в зеркало. «Ну ничего, бывало и хуже. Почти не опух, разве что глаза, как у китайца. Хорошо, что ему бриться не надо. Давно уже волосы на лице не растут, кроме бровей и ресниц» а когда-то брюнетом был. Принял душ, переоделся. Эк, его зацепила эта девица. Старый сентиментальный дурак, ничему его жизнь не учит. В который раз на любимые грабли. Вышел из комнаты, едва не наступив на собравшихся под дверью домовых. Смотрят на него, сверлят своими колючими глазками. Молчат. «Там приберите все, махнул рукой Кощей. Молчат, смотрят. «Да расколдую я ваших, расколдую», — нервно сказал бессмертный. Домовые не двинулись с места. «Ну ладно», — выдавил из себя мужчина. «Извините». Домовые кивнули синхронно и быстро посеменили в комнату. Сразу же раздался звон бутылок и звяканье посуды. Кощей медленно прошелся по замку. Было пусто, безлюдно. Вышел на крыльцо. Погода отвратительная, куда только погодный Макс смотрит. Потом вспомнил, что погодный мак — это он, а предыдущие два года как уехал на учебу. Махнул рукой, и тучи нехотя начали расползаться. На полигоне Черномор, увидев явное улучшение погоды, скомканно закончил тренировку и быстрым шагом отправился в замок, периодически срываясь на несолидную рысцу. Он нашел кощей в лаборатории, где уже мотал головою расколдованный игнат, и переминались ноги на ногу еще двое бойцов. Скунс, извлеченный из клетки, злобно скалил зубы, огрызался и угрожающе помахивал хвостом. Тараканов в банке не было. Одинокая лягушка в аквариуме, укоризненно смотрела сквозь стекло. Ну, брось, баюн, уговаривал кощей, давай обратно в кота. Ну, прости, дурака, виноват. Был пьян. Не понимал, что делаю. «Алкогольное опьянение не является смягчающим обстоятельством», — гордо отвечал скунс, отвернувшись. «Кот, ну пойми, от меня жена ушла, я сорвался». «Правильно и сделала, ты ж псих». «Ну и ходи скунсом, паразит», — не вынес обиды кощей. «Без когтей и нюха своего». «А еще скунсы с высоты падать не умеют. Вот сорвёшься со шкафа, поймешь. Скунс немного подумал и превратился в кота. Злобно хлестнув длинным хвостом и задрав гордо голову, удалился. Уж то давно понял, что произошло, но теперь кощейу точно не скажет. Пусть помучается, живодер. «Извини, Елизавет, ты пока жабой побудь», — сказал жабе кощей. «Ты женщина нервная и злопамятная, я тебя расколдую. Потом, если захочешь». Заметил Черномора, кивнул. «Как оно, ваше ничего?» — поинтересовался. «Да ничего», — пожал плечами Черномор. «Васька где? Живой? Не квакает. «Спит в кресле», — отмахнулся Кощей. «Ничего ему не будет, разве что голова завтра поболит. А ты почему без шапочки?»